Наедине с собой. «Зоя, ты что пишешь?» «Просто так». Это значит, Зоя сидит за дневником. Толстая тетрадь в клетку, в калинкоровом переплете. Зоя достает ее изредка, записывает немного. «Дай почитать», просит Шура. Зоя качает головой. «Ну ладно же, родному брату не показываешь». Шура чуть-чуть играет. Его сердитый, грозный тон, конечно, шутка, Но в этой шутке невольно сквозит и настоящая обида. Родной брат прочитает, а потом будет смеяться. «Знаю я тебя», – отвечает Зоя. А потом говорит мне тихо, «Тебе можно». Это был странный дневник. Он совсем не походил на тот, что вела Зоя в 12 лет. Она не излагала в нем никаких событий. Иногда она записывала только несколько слов. Иногда фразу из книги, иногда стихотворную строчку. Но за чужими словами, за чужими стихами было видно, о чем думает, чем тревожится моя девочка. Среди других я нашла такую запись. «Дружба – это значит делиться всем-всем, иметь общие мысли, общие помыслы, делиться радостью и горем. Мне кажется, неправду пишут в книгах, что дружат люди – «Только противоположных характеров. Это неверно. Чем больше общего, тем лучше. Я хотела бы иметь такого друга, которому могла бы поверять все. Я дружу с Ирой, но мне все кажется, что она моложе меня, хоть мы и однолетки». Были в дневнике строчки Маяковского. «Но мне люди и те, что обидели. Вы мне всего дороже и ближе».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 Не знаю, принадлежали они Зои или она их где-нибудь вычитала. Кто не мнит о себе слишком много, тот гораздо лучше, чем думает. И еще. Уважай себя, не переоценивай, не запирайся в свою скорлупу и не будь однобокой. Не кричи, что тебя не уважают, не ценят. Больше работай над собой и больше будет уверенности. Я закрыла тетрадь со странным и сложным чувством. На этих страницах пробивалась еще очень юная, не сложившаяся, ищущая мысль, словно человек искал дорогу, выходил на верную тропу, а потом снова сбивался, плутал и опять выбирался на правильный путь. Это было большое, чистое зеркало, где отражалось каждое движение ума и сердца. И я решила, не буду больше читать зоен дневник». Полезно человеку побыть наедине с самим собой, заглянуть в себя, подумать обо всем подальше от постороннего глаза, даже если это глаз матери. «Спасибо, что веришь мне», — сказала я Зои. «Но дневник твой, и никому его читать не надо». Слово вождя Летом 1938 года Зоя стала готовиться к вступлению в Комсомол. Она достала устав, снова и снова читала его. А потом Шура проверял, все ли она запомнила и усвоила. К этому времени относится очень памятный мне случай. «Мама», — сказал однажды Шура, — «взгляни, какая старая газета, пожелтела вся. Ты посмотри, 24 четвертый год. Это была правда от 30 января 1924 года». Я молча взяла в руки газетный лист. И так ярко вспомнилось Морозный февральский день, Изба читальня, полная народу, И в глубокой тишине Анатолий Петрович читает крестьянам Сталинскую речь, клятву. «Где ты взял газету?» — спросила я. «Ты сказала, что мне можно положить тетради В папин ящик». Я открыл его, смотрю, Газета сложенная, развернул, и вот... «Да, я тогда спрятала эту газету. Думала, Зоя вырастет, прочитает. Ей тогда и полугода не было. «Значит, это моя газета?» — сказала Зоя. Она осторожно расстелила хрупкий от времени лист на столе, наклонилась над ним и стала читать. «Почитай вслух», — попросил Шура. И снова зазвучали слова, которые так отчетливо запомнились мне еще с того далекого дня.